А Брэдли Хэдстон тем временем не переставал думать о следующей встрече с Лиззи Хэксом. Просить о ней его заставило чувство, близкое к безнадежности. И с тех пор оно не давало ему покоя. И вот, вскоре после разговора с секретарем, под вечер серого осеннего дня, Брэдли Хэдстон и Чарли Хексом вышли из дому, что не укрылась от глаз мисс Питчер и отправились на это безнадежное свидание. А кукольная я не удоставит своей благосклонностью ни меня, ни тебя, Хексом. Противная горбунья. Да к тому же дерзкая, мистер Хедстон. Я боялся, что она выкинет какую-нибудь штуку и помешает нам. С нее станет. Решил лучше, предложу вам пойти в Сити сегодня вечером. И встретить сестру на полпути? В этот момент Хедстон натягивал перчатки на свои дрожащие от волнения руки И, смотря на Хексома, повторял «Так я и думал, так я и думал» «Только моя сестрица с ее нелепыми фантазиями и могла отыскать себе такую чудную товарку Ей, видите ли, надо жертвовать собой ради других Она сама мне так сказала в тот день, когда мы с вами были у нее» Почему же она должна жертвовать собой ради какой-то кукольной швеи? А, обычные романтические бредни. Сколько я не толковал ей об этом, все попусту. Но сегодня, мистер Хедстон, мы с вами поставим на своем. А остальное как-нибудь наладится. Ты по-прежнему полон надежд Хексом. Разумеется, сэр. Все на вашей стороне. кроме твоей сестры, пожалуй, все на вашей стороне. Солидное положение. Выгоды такого родства для меня. Здравый смысл. Решительно все». Тень сомнения прочно отметила лицо Брэдли хедстона но он попытался схватиться за последнюю надежду. «Правда ли, Хэдстон, что твоя сестра всегда выказывала тебе преданность? «Ну еще бы, мистер Хедстон, она послушная». И теперь, когда вы удостоили меня своим доверием и поделились своими мыслями со мной, я опять скажу – все на вашей стороне!